Мария Артемьева, камера «Оракул», улица Большая Никитская, Манеж. События, произошедшие на станции Александрский сад в мартовскую неделю накануне выборов президента России в 2004 году, не попали в официальные отчеты. Удивляться этому не приходится. Предсказания будущего, выполненные самопроизвольно-современной видеотехникой, Поверить такое следственным органам было бы, пожалуй, не проще, чем в Деда Мороза. На входе в вестибюль станции Александровский сад установлены видеокамеры. В этом нет ничего необычного. Видеокамеры установлены повсюду в метрополитене, особенно в центре. Одна из видеокамер станции расположена таким образом, что помимо входа в метро показывает еще и часть городской панорамы напротив, а также угол знаменитого «Экзерцергауза» или «Манежа». Странности начались во вторник 9 марта вечером в самое горячее время суток, когда толпы москвичей осаждают метро, возвращаясь с работы или учебы домой. В охранном пункте станции Александровский сад дежурил молодой служащий Владислав Ершов. Скучая, он наблюдал кадры, передаваемые с четырех видеокамер узловой станции, три из вестибюля, Александрского сада, и один со станции Боровицкая. Везде одно и то же, толпы входящих людей, толпы прорывающихся на пересадку, и почти никого, кто хотел бы выйти. Как вдруг Ершов заметил, что одна из панорамных видеокамер показывает совершенно пустой вестибюль и закрытые стеклянные двери. И это в час пик? Ершов засомневался, может быть, он что-то пропустил на всякий случай уточнил у своего сослуживца, дежурившего в тот день вместе с ним, может быть, вестибюль этот закрыт, может, там проводятся ремонтные работы. Сослуживец Геннадий Карагаев удивился вопросу и сообщил, что нет, станция работает в обычном режиме. Более того, он сам только что побывал в том вестибюле и лично видел, какой там сейчас наплыв народу. Ершов и Карагаев вместе всмотрелись в экран и увидели, что за дверями пустого вестибюля горит здание манежа. Языки огня вздымаются все выше, ветер относит их ко входу в метро, и временами пламя вспыхивает так ярко, что экран видеокамеры засвечивается. — Чертовщина какая-то! — заметил Карагаев, завороженно наблюдая пожар. — Надо звонить 01. Ершов уже схватил трубку телефона, но напарник его остановил. — Погоди. Я только что оттуда. Никакого пожара нет. Шли люди там. Все нормально. Кто-кто охранники хорошо понимают, что заложный вызов им придется отвечать. Решили проверить. Выбежали наружу. Протолкались сквозь гущу идущих, как ни в чем не бывало, людей. На улице убедились. Манеж стоит, огня нет и в помине. Нет даже дыма. Даже запаха Гарри. Тогда что и откуда транслирует видеокамера? Розыгрыш? Запись? Видеомонтаж? Осмотрели видеокамеру на первый взгляд, с ней все было в порядке, вернулись в дежурку и, посвящавшись, вызвали мастера по ремонту, отвечавшего за работу системы видеонаблюдения. Мастер явился спустя сорок минут. К этому моменту камера, будто опомнившись, исправно показывала то же самое, что и все другие толпы москвичей, осаждающих двери вестибюля. Никакого пожара в манеже больше не было. Причем не было даже в записи. Каким-то необъяснимым образом та часть видеопленки, на которой должны были сохраниться кадры пожара, оказалась стерта. При этом Ершов и Карагаев утверждали, что не стирали видеозапись. На рассказы охранников о случившемся мастер отреагировал так же, как большинство мастеров, когда поломка была исправлена до их прихода. Пожал плечами. Мало ли что случается. Магнитные поля, электромагнитные возмущения. По крайней мере, камера исправна и работает в штатном режиме, как и все остальные видеокамеры. А тогда... С мастера какой спрос? Объяснять необъяснимое или тем более разбирать чужие галлюцинации не его дело. К ремонту касательства не имеет. На этом инцидент 9 марта был исчерпан, чтобы заново повториться вечером 10 марта, только с другим составом участников. В этот день по станции дежурили охранники Бутенков и Гордиенко. В момент, когда их внимание привлек горящий манеж на экране, они сделали ровно то же самое, что и их товарищи накануне. Разве что мастер по ремонту в этот раз явился пораньше и успел вместе с другими ужаснуться грандиозной силе огня, пожирающего манеж. Кроме того, Гордиенко успел заметить точное время начала пожара, 21.00 по московскому времени. Проверка видеокамеры и всей системы наблюдения в среду отняла много времени, но так же, как и накануне, никаким новым открытием мастеру по ремонту не подвигло. Все, кто видел несуществующий пожар, транслируемый видеокамерой, в один голос утверждали, что это было жуткое зрелище. Огонь бушевал так яростно, что казался живым. У зрителей то и дело возникало ощущение, что стекло экрана может расплавиться от жары. Рядом с видеоаппаратурой люди чувствовали нехватку воздуха, многим мерещился запах дыма. Пожар-галлюцинация продолжался до 21-21, после чего камера снова будто бы вернулась в сознание и, как ни в чем не бывало, начала показывать пассажиров, торопливо пропускающих картонные проездные через электронные блоки входных стоек. Необъяснимый феномен повторялся вечер за вечером в течение всей недели. Все сотрудники Александровского сада и прилегающих станций были уже в курсе. Многие лично видели манеж, сгорающий в пожаре, которого нет. Были высказаны различные предположения и догадки, от более-менее материалистических и научно обоснованных до запредельно фантастичных. Кто-то выдумал странную версию, что на камеру непонятным образом воздействуют духи прошлого и наблюдатели видят на экране пожар Москвы при Наполеоне. Большинство со смехом опровергли эту фантастическую теорию. Все знают, что Манеж выстроен был бетанкуром только в 1817 году, как раз в честь победы над Наполеоном. Причем же тут какие-то духи прошлого. Другие возражали, дескать, место все-таки историческое. В самом сердце столиц. Если при Наполеоне Манежа и не было, то, может, что-то другое было? В конце концов, за таким пламенем и не разглядишь толком, что же там на самом деле горит. Кадры чудовищного пожара беспокоили всех, кто их видел. Каждому казалось, что здесь что-то нечисто, и следует срочно принять меры. Но какие? С экрана на людей веяло большой бедой, но никто не знал, что предпринять. 14 марта 2004 года Видеокамера возмутительного спокойствия оказалась сломана и уже больше ничего не показывала. Именно в этот день Манеж выгорел дотла. Пожар начался ровно в 21 час по московскому времени. По всей стране были как раз закрыты участки для голосования, и выборы президента России состоялись весь день в Москве, Порядок охраняли в усиленном режиме, во всех учреждениях дежурили, особенно на территориях, прилегающих к Кремлю непосредственно. Такой территорией был и Манеж. И тем не менее. Пожару в манеже впоследствии присвоили высшую категорию сложности. Огонь уничтожил большую часть выставки произведений российских театральных художников. От здания остались только наружные стены, кровля выгорела насквозь. Погибли двое пожарных. Расследование уголовного дела ни к чему не привело, виновных в поджоге не нашли. Это странно, но не удивительно для столь зловещей истории. Вскоре манеж почти полностью перестроили. Под ним есть теперь автостоянка, внутри эскалаторы, лифты и стекло. Недовольные называют нынешний вариант манежа новоделом. Ну что ж, зато можно не волноваться, что духи прошлого когда-нибудь побеспокоит это место. Если, конечно, еще какая-нибудь видеокамера не подскажет иного будущего.